Глава двенадцатая о том, как Бюси нашел одновременно и портрет, и оригинал. Охота закончилась к четырем часам дня, а уже в пять весь двор возвращался в Париж. Король, словно угадав желание герцога Анжуйского, приказал ехать через сен антуанское предместье. Господин де Монсуро под предлогом предстоящего ему в тот же вечер отъезда распрощался с королем и принцами и со своими охотничьими командами уехал по дороге на Фроманто. Проезжая мимо Бастилии, король обратил внимание спутников на гордый и мрачный вид всей крепостной твердыни. Это был деликатный способ напомнить придворным о том, что их ожидает, если в один прекрасный день им вздумается перебежать во вражеский стан. Намек был понят, и придворные начали выказывать королю удвоенное подобострастие. Тем временем герцог Анжуйский тихо объяснял Бюсси, который ехал с ним рядом стремя в стремя. — Смотри внимательно, Бюсси, смотри хорошенько. Видишь, направо деревянный домик с маленькой статуей Богоматери под коньком крыши. Начни с него и отсчитай четыре дома, его считай за первый. — Отсчитал, — сказал Бюсси. — Нам нужен пятый дом, — сказал герцог. Тот, что напротив улицы Сен-Катрин. «Вижу, монсеньор. Смотрите, смотрите. Народ услышал звуки труп, Возвещающих о прибытии короля, И во всех окнах полно любопытных. Кроме тех, на которые я тебе показал, Сказал герцог. Эти окна по-прежнему плотно закрыты. Но в одном из них занавески Слегка раздвинулись, Сказал Бюсси чувствуя, как забилось его сердце. И все равно там ничего не разглядишь. О, эта дама крепко стережется. Или ее крепко стерегут. Во всяком случае, вот дом. Во дворце я тебе дам ключ от него. Бюсси метнул жадный взгляд в узкую щелку между занавесками, но как не напрягал зрение, ничего не смог различить. Вернувшись в Анжуйский дворец, Герцог незамедлительно вручил Бюсси ключ и еще раз посоветовал быть поосторожнее. Бюсси обещал выполнить все, что от него требуется, и поспешил к себе домой. «Но как дела?» — спросил он у Рэми. «Я хотел бы обратиться к вам, сударь, с тем же вопросом». «Ты ничего не нашел?» «Домик оказался столь же хорошо запрятанный днем, как и ночью». Я бестолку проболтался между пятью-шестью смежными домами. «Коли так, — сказал Бюси. — по-видимому, мне больше посчастливилось, чем тебе, любезный Одуэн. Как это понять, монсеньор? Неужели вы тоже искали дом? Нет, я просто проехался по улице. И вы узнали дверь? — У провидения, дружище, есть свои окольные пути и свои тайны. — А вы уверены, что это тот самый дом? — Не скажу, что уверен, но надеюсь. — А когда же я узнаю, удалось ли вам найти то, что вы ищете? — Завтра утром. — Ну, а до того времени я вам понадоблюсь? — Нет, дорогой Реми. Вы не позволите мне сопровождать вас? — Это исключено. — По крайней мере, будьте осторожны, монсеньор. — Ах, — сказал Бюсси, — ваш совет мне ни к чему я славлюсь своей осторожностью». Бюсси плотно пообедал, как человек, который не знает, где и чем ему придется ужинать. Затем, когда пробило восемь, он выбрал самую лучшую из своих шпак, вопреки только что изданному королевскому указу засунул за пояс два пистолета и приказал подать носилки, в которых его и доставили в конец улицы Сен-Поль. Прибыв на место назначения, Он узнал дом с Богоматерью, отчитал четыре дома, удостоверился, что пятый — это тот самый, на который показал ему принц, и, закутавшись в темный широкий плащ, притаился на углу улицы Сен-Катрин, решив прождать два часа, а если по истечении этого срока никто не явится, поступить как Бог на душу положит. Когда Бюсси устроился в своей засаде на колокольне церкви святого Павла, пробило девять часов. Не прошло и десяти минут, как он заметил в темноте двух всадников, выехавших из ворот Бастилии. Возле Турнельского дворца они остановились. Один всадник спешился и бросил по воде другому, по всей вероятности слуге. Слуга повернул лошадей и пустился обратно по той же дороге. Подождав, пока кони и всадник не скрылись в ночном мраке, его господин направился к дому, порученному наблюдению Бюсси. Не дойдя нескольких шагов до двери, незнакомец описал большой круг, словно желая исследовать окрестности. Затем, убедившись, что за ним не следят, подошел к дому и скрылся в нем. Бюсси услышал, как дверь со стуком захлопнулась. Он выждал еще немного, опасаясь, как бы таинственный пришелец не вздумал задержаться у окошечка и понаблюдать за улицей. Когда прошло несколько минут, Бюсси покинул свое убежище, перешел улицу, открыл ключом дверь и, уже наученный опытом, запер ее без всякого шума. Затем он заглянул в окошечко. Оно оказалось как раз на высоте его глаз, и это его обрадовало. По всей вероятности, именно через него он смотрел на Келюса. Но Бюсси проник в заветный дом не для того, чтобы торчать у входной двери. Он медленно двинулся вперед, касаясь руками стен, и в конце прихожей слева нащупал ногой первую ступеньку лестницы. Тут Бюсси остановился по двум причинам. Во-первых, он почувствовал, что от волнения у него подкашиваются ноги. Во-вторых, он услышал голос, который сказал «Гертруда». «Предупредите вашу госпожу, что я здесь и хочу к ней войти». Просьба была высказана повелительным тоном, исключавшим возможность отказа. Минуту спустя Бюсси услышал голос служанки. Она сказала, «Проходите в гостиную, сударь. Госпожа выйдет к вам». Затем скрипнула затворяемая дверь. Бюсси вспомнил, что Ремин считал на лестнице двенадцать ступенек, В свою очередь пересчитал их все двенадцать и оказался на лестничной площадке. Дальше должен быть коридор и три двери. Бюсси затаил дыхание и, вытянув руки перед собой, сделал несколько осторожных шагов. Рука его сразу же нащупала первую дверь, ту, в которую вошел незнакомец. Бюсси продолжал свои поиски, нашел вторую дверь, дрожа всем телом, повернул ключ, торчавший в замке и толкнул дверь. В комнате, где он очутился, было темно. Только из боковой двери пробивалась полоска света. Она освещала окно, занавешенное двумя гобеленами, при виде которых сердце молодого человека радостно забилось. Бюсси поднял голову и в том же луче света увидел на потолке уже знакомый ему плафон с мифологическими героями. Он протянул руку, и нащупал резную спинку кровати. Его сомнения рассеялись. Он стоял в той самой комнате, где очнулся ночью, когда его так счастливо ранили, счастливо потому, что ранение, по-видимому, и побудило неизвестную даму оказать ему гостеприимство. Горячий трепет пробежал по его жилам, как только он прикоснулся к этой постели и вдохнул тот сладостный аромат, который исходит от ложа юной и прекрасной женщины». Бюсси спрятался за занавески балдахина и прислушался. В соседней комнате раздавались нетерпеливые шаги неизвестного. Время от времени он останавливался и бормотал сквозь зубы. «И куда она запропастилась?» «Но придет она, наконец!» После одного из таких высказываний дверь в гостиную, по-видимому расположенная напротив приоткрытой двери в спальню, отворилась. Ковер зашуршал под маленькой ножкой. До слуха нашего героя донесся шелест юбок. Затем раздался женский голос, в котором слышались одновременный страх и презрение. Голос спросил. «Я здесь, сударь. Чего вы еще от меня хотите?» «Ого!» — подумал Бюсси, прячась за занавеску. «Если это любовник, то я от всей души поздравляю мужа». Сударыня, произнес незнакомец которому оказались столь холодный прием имею честь известить вас завтра утром мне придется выехать в фонтенбло и потому я пришел провести эту ночь с вами вы узнали что-нибудь о моем отце спросил тот же женский голос сударыня послушайте меня сударь вы помните о чем мы договорились вчера прежде чем я дала согласие стать вашей женой Первое мое условие — либо в Париж приезжает мой отец, либо я еду к нему. Сударыня, как только я вернусь из Фонтенбло, мы тут же отправимся к нему, даю вам слово. Ну а пока что... О, сударь, не закрывайте дверь, это ни к чему. Я не проведу даже одной единственной ночи под одной крышей с вами, пока не буду знать, где мой отец и что с ним». И женщина, произнесшая эти твердые слова, поднесла к губам маленький серебряный свисток. Раздался резкий и долгий свист. Таким способом вызывали прислугу в те времена, когда звонок еще не был изобретен. В то же мгновение дверь, через которую проник Бюсси, распахнулась, в спальню вбежала служанка молодой дамы, высокая и крепко сложенная анжуйка. Очевидно, она ждала этого сигнала, и, заслышав его со всех ног, устремилась на помощь своей госпоже. Служанка прошла в гостиную, оставив дверь за собой широко открытой. В комнату, где скрывался Бюсси, хлынул поток света, и наш герой увидел в простенке между окнами знакомый женский портрет. «Гертруда», — сказала дама, — «не ложитесь спать и будьте где-нибудь поблизости, чтобы вы могли услышать мой голос». Служанка ничего не ответила и удалилась тем же путем, которым пришла, оставив дверь в гостиную распахнутой, а следовательно и восхитительный портрет освещенным. У Бесси исчезла последняя тень сомнения. Портрет был тот самый. На цыпочках он прокрался к стене и встал за распахнутой створкой двери, намереваясь вести дальнейшее наблюдение через щель между дверью и дверной рамой, но как бесшумно он не старался двигаться, паркет неожиданно скрипнул у него под ногой. Этот звук заставил женщину обернуться, и глазам Бюсси явилась дама с портрета, сказочная фея его мечты. Мужчина, хотя он и не слышал ничего, обернулся вслед за женщиной. Это был граф де Монсоро, «Ага», — беззвучно прошептал Бюсси, — «белый и иноходец, женщина поперек седла. Наверное, я услышу какую-нибудь жуткую историю». И он вытер пот, внезапно выступивший на лбу. Как мы уже сказали, Бюсси видел обоих, и мужчину, и женщину. Незнакомка стояла бледная, прямая, гордо вскинув голову. Граф де Монсоро был также бледен, но бледностью мертвенный, пугающий. Он нетерпеливо притопывал ногой и кусал себе пальцы. — Сударыня, — произнес он наконец, — не надейтесь, что вам удастся и впредь разыгрывать передо мною роль гонимой, роль несчастной жертвы. Вы в Париже, вы в моем доме, и более того, отныне вы графиня де Монсоро то есть моя законная супруга. Если я ваша супруга, то почему вы не хотите отвести меня к отцу? Почему вы продолжаете прятать меня от глаз всего света? Вы забываете герцога Анжуйского, сударыня. Вы меня заверили, что как только я стану вашей женой, мне нечего будет опасаться с его стороны. Я имел в виду... Вы мне дали слово... — Но, сударыня, мне еще остается принять кое-какие меры предосторожности. — Прекрасно, сударь. Примите их, а потом приходите ко мне. — Диана, — сказал граф, и было заметно, что в сердце его закипает гнев. — Диана, не превращайте в игрушку священные узы супружества. Я вам это настоятельно советую. — Сделайте так, сударь. Чтобы я не питала недоверия к супругу, я буду образцово выполнять супружеские обязанности. Однако мне кажется, что своим отношением к вам и тем, что я сделал для вас, я заслужил полное ваше доверие. Сударь, думаю, что во всем этом деле вы руководствовались не только моими интересами или, благодаря слепому случаю, извлекли из него пользу для себя. о «Это уж слишком!» — воскликнул граф. «Здесь мой дом! Вы моя жена! И зовите хоть самого дьявола на помощь! Нынче ночью вы будете моей!» Бюсси положил руку на рукоятку шпаги и шагнул вперед. Но Диана не дала ему времени выступить на сцену. «Вот!» — сказала она, выхватывая кинжал из-за корсажа. «Вот чем я вам отвечу!» В мгновение ока она вскочила в комнату, где укрывался Бюсси, захлопнула за собой дверь и задвинула двойной засов. Граф Монсоро, изрыгая угрозы, заколотил в дверь кулаками. — Если вы посмеете выбить хотя бы одну доску из этой двери, — сказала Диана, — вы найдете меня мертвой на пороге. Вы знаете меня, сударь. Я сдержу свое слово. — И будьте спокойны, сударыня прошептал бюси заключая диану в свои объятия у вас найдется мститель диана чуть было не закричала но тут же сообразила что самая страшная опасность грозит ей со стороны мужа она продолжала сжимать в руке кинжал но молчала вся дрожала но не двигалась с места Граф де монсоро несколько раз силой ударил ногой в дверную филенку но, очевидно, зная, что Диана в состоянии выполнить свою угрозу, вышел из гостиной с грохотом, захлопнув за собой дверь. Шум его удаляющихся шагов донесся из коридора и затих на лестнице. — Но вы, сударь, — сказала тогда Диана, отступив на шаг назад и высвобождаясь из рук Бюсси, — кто вы такой и как вы сюда попали? Бюсси открыл дверь в гостиную, и преклонил колени перед Дианой. — Сударыня, — сказал он, — я тот человек, которому вы спасли жизнь. Как могли вы подумать, что я проник к вам с дурными намерениями или злоумышляю против вашей чести? В потоке света, льющегося из гостиной, Диана увидела благородное лицо молодого человека и узнала вчерашнего раненого. «Ах, это вы, сударь!» — воскликнула она, всплеснув руками. «Вы были здесь! Вы все слышали?» «Увы, да, сударыня!» «Но кто вы такой?» «Ваше имя, сударь?» «Сударыня? Я Луи де Клермон, граф де Бюсси». Бюси! Вы тот самый храбрец Бюсси!» — простодушно воскликнула Диана не заботясь о том, какой восторг пробудит это восклицание в сердце молодого человека. «Ах, Гертруда!» — продолжала она, обращаясь к служанке, которая, услышав, что госпожа с кем-то разговаривает, испуганно вбежала в комнату. «Гертруда, мне больше нечего бояться. С этой минуты я отдаю свою честь под защиту самого благородного и самого беспорочного дворянина Франции» и протянула Бюсси руку. «Встаньте, сударь!» — сказала она. «Теперь, когда я знаю, кто вы, надо, чтобы и вы узнали мою историю».